наше радио и квартеты представляют цикл репортажей и серии великий русский путешественник конюх федоров путешествие 6 гримпинская трясина день 4 Мы продолжаем репортажи с гримпинской трясиной, который уже второй день пытается пересечь конюк Фёдоров. Как вы знаете, вчерашняя попытка окончилась неудачей. конюк вернулся весь облепленный насекомыми, оводами, слепнями, комарами. На всём теле и на лице видны следы укусов. Хотя точнее было бы сказать, что сквозь укусы проступают следы лица. Ага. Ага, вот здесь, во-во-во, вот здесь, ух ты, ай, как чешется! Конюх, что произошло? Ты не отвлекайся, мазай меня, ага. а я буду говорить, вот так, а да да да-да-да, о-о-о, ты понимаешь, очень уж я верю в эти народные поговорки, кто рано встает, тому бог дает, чё-чё, Че -че? через плечо, а, хрена, ну и все такое... Вот, ну вспомнил, что оно не тонет И чтоб в болоте не утонуть, пошел на пастбище Намазался э, аном, вот Думаю, может и не поможет, но совесть будет чиста Вот, а руки и лицо я через три дня помою А вам не было как-то неприятно? Нюхать неприятно, а на ощупь нормально заодно зверей думал буду отпугивать а вот насекомых оказалось наоборот а -а -а. ну дальше ты все видел так что может перенесете экспедицию почему но ваши три четверти кожи в волдырях да перестань корреспондент когда мне это мешало вот хотя Хотя такое со мной в первый раз Тогда вот возьмите вам подарок Искусственный глаз Который изготовили для вас на всякий случай Ведущие офтальмологи России Им вы всегда будете видеть Красную площадь Кремль и президента России Которые изображены на роговице Ну что ж, в дороге все пригодится Бывай, корреспондент Пошел я Наше радио продолжит следить За путешествием конюка Федорова Слушайте нас завтра